Мыс Ильи. Феодосийская легенда. Чем ближе к Ильину дню, тем ниже нависают облака, душнее становится воздух и чаще ночные грозы. А в Ильин день затемнятся облака, забегают змеи молний, и треском громовых раскатов напомнит о себе пророк. Беда попасть тогда в море. Хорошо, если только сорвать снасти, Иной раз закружит судно, швырнет на скалу и щепками выбросит у мыса Ильи. Помолись, моряк, на церковь пророка, не случилось бы несчастья. А видна-то церковь с большой дали, хотя и не велика она, такая, какие строили в давние времена. В те времена, когда верили в высшую Силу и знали свою слабость перед нею, хотя и были смелы, пожалуй, смелее, чем теперь. Не выдумали люди, что Илья, сын Тамары, построивший церковь, в открытое море ходил на дощанке, а когда стал богатым и завел свой корабль в самую страшную бурю, не боялся оставить гавань, и в декабрьский шторм поднимал паруса. Но раз случилось выйти под пророка Илью, а свирепело в тот день моря, озлились небеса и попрятались люди в жилище, а Илья Тамара поднял сразу флакосты тринесту — и белой чайкой унесся в волну. Кто рискнул бы сделать это теперь? Разве только сумасшедший? Далеко ушел Тамара в море, не стало видно берегов. Не знал он опасности и не верил в рыбачью сказку об Илье. Молния и гром от облаков. И когда подумал так, накатился на судно вал выше мачты на много мер. Васто, Тимоник, клади руль, крикнул Тамара рулевому, но оторвался руль и понеслось судно по воле ветра к береговой скале. Понял ли я, что близка гибель, и в испуганной душе шевельнулось сомнение, не карает ли его пророк за неверие? И в ту же минуту пронесся север на юг громовой раскат, и над мысом, где теперь церковь Ильи, в пламени тысячих искр опустилась огненная колесница. «Илья!» — воскликнул Тамара и подумал в душе. «На том месте, где видел его ему церковь, хотя бы пришлось для того продать корабль!» «Матим Бестин! Своей верой клянусь в том!» Не успела остыть эта мысль, как примолкла гроза, и ветер с берега погнал волну в море, а с ней и Тамарин корабль. «Баста ты мани!» — прозвучал над Тамарой чей-то грозный голос и увидел себя Тамара, стоящему руля, который, подплыв к судну, встал на свое место. К вечеру достиг Тамара Сугдеи, сдал товары, нагрузившись новым, вернулся в Кафу. Не рассказал, однако, никому о случившемся, пожалел продать корабль и решил заработать прежде больше денег и тогда построить храм. Сначала решил так, но вскоре передумал — Не может быть, чтобы все это случилось. Просто приснилось. Колокить я. И успокаивая себя так, он со временем забыл о своей клятве. Все шло хорошо. За десятки лет ни один из кораблей его не потерпел крушение. И Илья Тамара стал богатейшим купцом кафы. Однако в душе помимо воли жило что-то, что напоминало о случае в молодых годах. Не любил Тамара смотреть на гору, где было ему видение, и избегал выходить в море под Ильин день. Но однажды, незадолго до этого дня, пришлось ему возвращаться от Амастритских берегов. Да будет благословенное имя Георгия, патрона той страны. Попутный ветер резко нес корабль, и вдали стали уже синеть Таврские горы. И вдруг сразу стих ветер, точно смело его с моря, и корабль попал в мертвый штиль. Больше всего боятся его моряки. Но наступал Ильин день, когда по всему понту носится ветер, и Тамара спокойно лежал на корме. Он подсчитывал барыши и, кончив подсчет, улыбнулся от торговой удачи. «Не нужно быть знатным, не нужно быть ученым, чтоб хорошо жить. Нужно только быть умнее других, чтобы пользоваться их глупостью». Алю полунде грамата, алю полите гносис. «Скверная мысль!» — сказал кто-то в душе его, и вздрогнул Тамара. Поднялся с ложа, посмотрел на берег. Оттуда медленно надвигались тучи, и зорница сверкала зловещим глазом. Побежала по морю предветренная рябь, за ней береговик погнал в волну. Корабль поднял все паруса и взял нос на восток, где была кафа. Но попав в странное течение, не мог далеко уйти. А ветер быстро крепчал, недобрым шумом гудело море, воздух шипел и свистал, забывая. Не выдержала порыва главная мачта и обломилась. Плохо дело. И в последнем сумеречном свете увидели гору, где когда-то случилось видение. Вспомнила о нем Тамара и смутился духом. Настала темь, нельзя было видеть свои руки». Ливень заливал потоками палубу, волна била через борта, и в трюмах появилась течь, истрепались в клочья штормовые паруса, не слушался корабль руля, как гнилая нитка оборвалась якорная цепь, когда нагнала корабли к берегам и попытались бросить якорь. «Одно чудо может спасти!» — и молили люди о чуде, умоляли Илью смягчить гнев, обещали весь первый улов отдать на свечу ему. А Тамара упал на колени и в сердце своем поклялся исполнить, что обещал когда-то в своей юности. Огненная молния рассекла небо, опалила воздух, озарила корабли и скалы, среди которых он носился. В последнем зигзаге скользнула по мачте и загорелось сиянием впереди судна. Кто-то грозный и гневный поднял над кораблем руку. Сверкал молниями его взгляд, в бешеном порыве рвалась борода, готовы были открыться уста для гибельного слова. «Лейсон Имас Кирие, помилуй нас!» Опустилась рука проклятия и указала погибавшим путь спасения. В стороне зажглись кавские огни, и потухло сияние. Как убитые заснули дома корабельные, не заснул только старик Тамара. Стоял у городского храма и шептал слова тропаря. «Почитающих тебя, Илья, исцели!» Стоял всю ночь, и утром нашли его там же. Не узнали его, так изменился он. Покоем величия дышало лицо, и близостью неба светились глаза. И когда через год иконный мастер писал образ пророка Ильи для нового храма, который построил на горе Тамара, это с него он списал лик пророка. Оттого не видно гнева в пророческих глазах и нет страха, когда смотришь на икону. Умер Тамара глубоким стариком и под конец дней избегал говорить о пережитом, но люди читали об этом в чистом взоре его, ибо взор души человеческой проникает часто глубже, чем подсказывает речь. Пояснение. Мы с Ильи, любимое место загородных прогулок феодосийских жителей, Здесь находится старинная греческая церковка в честь пророка Ильи, приведенная в последнее время в полный порядок. 20 июля в этой церковке совершается богослужение, которое особенно охотно посещается рыбаками. Среди них, независимо от того, христиане они или татары, имя Ильи особенно чтимо. «Калакития» — «калакифия», по-гречески значит «кабачок», «тыква», но в переносном смысле будет «пустяки». «Алупулэнда грамата, алупулите гносис». Буквальный перевод. «В одном месте продается ум, а в другом — ученость». В смысле, можно быть ученым и неумным. Легенду рассказывал мне бывший староста церкви старичок Илья Павлович Тамара, хорошо известный всем старожилам феодосийцам и ныне уже покойный.